Подоспевший северьян, узнав, что сын жив, начал часто-часто мигать. Усы его потешно задергались, в жалкой улыбке кривились губы. Он виновато оглянулся по сторонам и стал тереть кулаком глаза. На зимовьях о работе никто и не думал. Всех потрясло загадочное нападение на охотников. Толпясь у зимовья, в котором жили улыбины, люди на сотню ладов обсуждали случившееся. Одни в это видели какую-то месть, другие доказывали, что попали охотники на беглых каторжников. Больше всех говорил Никула. Он успел убедить себя, что напало на них по крайней мере пять человек. Выстрелы, посланные им неизвестно в кого, и паническое бегство по чащим и топим считал он теперь за подвиг. И чем больше он рассказывал, тем сильнее верил, что он ничего не выдумывает, а только припоминает. Одного-то из них я уж наверняка ухлопал, — слышался его голос в одном месте. в плоти они, гады полосатые, от меня были, а я ведь и ни на таком расстоянии редко мимо стреляю. — Рука у меня твердая, и глаз соответственный. Ежели хочешь знать, так нагнал я им холоду. За командир у них здоровенный дядя был, рыжий собак и бородатый, — через минуту говорил Никула в другом месте. Я ему отметину на лоб посадил. Все мозги разнесло, пусть знают, как с казаками связываться. Наконец его болтовня всем надоело. Иннокентий Кустов не утерпел, — прикрикнул на него. — Да помолчи ты, холера! Ромку, может, только ранили, а ты его бросил. Ведь его в таком разе добить могли. Вот что ты наделал, а еще хвастаешься. — Кого там паре добивать-то было? Его милягу сразу на повал срезали, — ответил ему убежденно Никула. Но упрек Иннокентия даром не пропал. Никула понял вдруг, что слишком уж он разошелся и предпочел за лучшее присмиреть. Едва появились на закрайке леса казаки, как все бросились им навстречу, принялись наперебой расспрашивать, что и как. Но побывавшие на месте ранения Романа рассказать им могли немногое. Они установили, что под карауил охотников один человек. Стрелял он из-за уступа утеса. Нашли там три махорочных окурка и пустой коробок от спичек. Подальше в густом осиннике видели место, где был привязан конь, подкованный только на передние ноги. У зимовья Романа сняли седла, положили за солнце на разосланный войлок. Люди разглядывали его осунувшееся лицо, слушали прерывистое дыхание и негодовали, что погублен такой казачин и невесть за что. Большинство считало Романа уже не жильцом на белом свете. Северьян и Семен запрягли коней, чтобы успеть довести Романа живым до Мунгаловского, где мог оказать ему помощь фельдшер из лагеря кадровцев. В облук телеги набили соломы, поверх ее разослали две шубы, в задке устроили из подушек высокой изголовья. И эта печальная ложа, на котором вытянулся во всю телегу Роман, напомнила многим недавние годы Китайской и Японской войны, где вдоволь было пролито казачьей кровушки. Повез Роман отец, сгорбившись, кое-как пристроился он в передке и с места в карьер погнал коней по серой мягкой дороге, по которой так часто приходилось ему ездить с Романом, глядеть на него и радоваться тайком, что сумел вырастить такого сына. Не гадал он, не чаял, что скоро придется везти ему сына распростёртого замертво в тряской телеге. Думать об этом было тяжело и до того обидно, что к горлу подступало спиравшее дыхание ком, а на глаза навертывались слезы. Он оглянулся, поглядел на Романа, поправил накинутый на него брезентовый дождевик и расплакался. После отъезда Северьяна остались на зиму вьях Никула, потрошивший косулю, семён Герасим и Данилка. Отозвав Данилку в сторону, семён сказал ему, — Есть у меня паре подозрения на Алешку Чапалова. У них с Ромкой давнишние счеты. — На Чапаловскую заимку ты со мной не съездишь? Может, по горячим следам это пытаемся? — Чего ж не съездить? Поедем. Только пусть Никулу черти унесут. Выждав, когда Никул ушел на пашню, они собрались и поехали. Чапаловская заимка была в соседней паде за крутым и высоким хребтом, по гребню которого рос березняк, похоже, издали на выстроенное в походную колонну войско. Отправились они не по дороге, а прямо через хребет, чтобы их никто не видел. С хребта Чапаловская заимка, окруженная пашнями и березовыми перелесками, открылась как на ладони. Над заимкой курился голубой дымок. Стволы берез белели на солнце, как чудом уцелевший снег. В пае за колочным чернолесьем блестело круглое озерко, желтая лента тракта велась по косогору, а дальше по горизонту величавые праздничные, как всегда, тонули в горячую маревой хребты за хребтами. И не было ни конца, ни предела синим твердынем суровой родимой земли. В широком чашеобразном лагу пахали на быках чапаловские работники. Черновину свежей пахоты ярко оттеняла зелень осинника, росшего по межам, и пашня выглядела, как картинка в красивой раме. Звонкий голос погонщика отчетливо доносился с пашни. семёна Данилка подъехали незамеченными. Семен осмешливо поздоровался с работниками, которые были не из Мунгаловского. «Здорово, — Здорово, купцовы работнички! Ходивший за плугом немолодой скуластый работник вздрогнул и обернулся увидев незнакомых вооруженных людей, почтительно снял он с чубатой головы фуражку с выцветшим до бела околышем и откликнулся густейшим басом. — Здравствуйте. — Хозяева ваши на заимке? — спросил семён Арсений тут. Вон он, за леском. — Подовез, пашет. Показал работник обкуренным пальцем на дальний березняк. А Леха тот с вечера домой за харчами уехал, еще не вернулся. Дожидаемся вот. — Да ты остановись, чертушка, поговорить надо. «Ту!» — закричал работник, и быки остановились. Он прислонился к чапыгам плуга чищелку с железным наконечником и, выжидая, уставился на Семена. «У вас тут утром никто не приезжал?» «Нет, как будто. Может, другие видели?» «Фролка!» — окликнул он погонщика. «Ты никого не видел?» Белобрысый погонщик с запыленным лицом весело улыбнулся и отрицательно помотал головой. «Кроме вас кто-нибудь живет на заимке?» «Коргины живут и волокитины. Ночью из них никто лес не ездил». — Нет, дрыхнули все без задних ног. — А что такое? Не отвечая на вопрос, Семен и Данилка переглянулись. Потом Семен спросил. — А не врешь? — С чего мне врать-то? Кого хочешь спросить тоже скажет. — Ну, тогда счастливо оставаться. А мы до Арси съездим. Работники не тронулись с места, пока приезжие не скрылись в осеннике. Потом погонщик сказал. — Ищут кого-то мунгаловские, что ли? — Должно быть, — отозвался старший и скомандовал. — А ну, поехали! Когда семён и Данилка спустились под бугоры, пашни скрылась из виду, начался у них разговор. — Ничего, мы паре, однако, не разъюхаем, — поделился своими сомнениями семён Я тоже соображаю, что немного узнаем. Может, Ромку порешили и они, да только как мы к ним подступимся? Не следовать ли мы? — Ничего, с Арсёй во всяком случае потолковать надо. Ты приглядывайся к ним. Посмотрим, как он на нас глядеть будет. Арсений завидел их издали встретил приветливо, спокойно. Незаметно было, чтобы он волновался. Едва поздоровались, поспешил он справиться, куда они поехали. Когда же узнал, что утром ранен Роман, то искренне изумился и пожалел его. Все это получалось у него вполне естественно, без всякого притворства. Семен поспрашивал его о том же, о чем и работников. Выкурив по папиросе, стали они с Данилкой собираться уезжать. Пахал Арсений на конях. Перед тем, как уехать от него, семён нашел удобный предлог осмотреть, как подкованы его кони. Арсений, хотя и удивился такому любопытству, но ничего не сказал. семён же осмотр убедил, что ни один из этих коней не был привязан в осеннике, когда стреляли в Романа. У всех коней было по четыре подковы. От Арсения завернули они на заимку. Митька Коргин с работником очищал там от коры заготовленные зимой бревна. Пока семён разговаривал с Митькой, Данилка сходил в зимовье поглядеть, есть ли там какое-нибудь оружие. В Чапаловском зимовье висели берданка и дробовик. Из Берданки, как убедился Данилка, не стреляли по крайней мере неделю. После этого ему оставалось только вернуться к семёну который из разговоров с Митькой также ничего не узнал. К обеду они вернулись на свою заимку. Оставалось только думать, в самом ли деле провел эту ночь Алешка в поселке. Скоро и это сомнение было рассеяно. Вернувшийся из дома Петька, Кустов подтвердил, что возвращался сейчас оттуда вместе с Алешкой, и что дорогой повстречался им северьян. Северьян не заметил, как миновал он семь верст от заимки до Мунгаловского. Отворот Паскотина, не заезжая в поселок, повернул он к лагерю. На широкой луговине шло учение. Кадровцы, блистая на солнце шашками, рубили лозу, скакали через рыбы и барьеры. В ное время Северьян обязательно бы остановился и полюбоваться на них. Но сейчас было не до этого. Надо было спешить к лагерному околотку. Толстый заспанный фельдшер, потирая ладонью круглую бритую голову, встретил Северьяна на крылечке лагерного околотка. Сладко зевнув, лениво спросил. — Ну, с чем пожаловал старик? — сын у меня в лесу ранили, в беспамятстве он. Помогите, господин фельдшер, вся моя надежда на вас. Век благодарить буду, спасите только. — Что могу, сделаю папаша. Лысухин — Лысухин! — крикнул он. На крыльцо выбежал краснорожий прыщавый казак. Одна нога у него была в сапоге, на другой болталась портянка. — Помоги старику парня в помещении занести, — приказал ему фельдшер. — Слушаюсь! — крикнул казак и бросился помогать Северьяну, едва приступая на босую ногу. Когда Романа положили на топчан, засланный простыней в желтых пятнах, фельдшер прощупал ему пульс и сокрушенно покачал головой. Снимая с раны повязку, он недовольно хмыкнул и выругал Северьяна. — Что же ты дуба-таки грязными лоскутьями рану перевязал? — Эх, бить вас некому! Северьян виновато и Фельдшер чем-то смазал рану, наложил на нее чистую повязку. «Ну, старик, если хочешь, чтобы сын живых остался, сейчас же вези его в Нерчинский завод. Я твоему горе плохой помощник. рано у парня скверно и крови он много потерял. Может быть, доктора его и выходят». В Нерчинский завод Северьян прискакал под вечер. Дорогой Роман два раза приходил в себя и просил пить. Северьян останавливался и поил его холодным чаем, который успела налить в ту и совдоте, когда северян завертывал за на минутку домой. Долго стучался он в двери больницы, пока их не открыла сиделка с лунообразным лицом. — Чего стучишь, как полоумный? Прием у нас давно окончен. — Сын у меня раненый, его к доктору скорее надо. — Доктора нету в больнице. Говорят тебе, что прием окончен. Понимать надо. — Да как же быть-то? — А я почем знаю, — сказала сиделка и попыталась у него под носом захлопнуть дверь. Севериан закричал на нее. — Ты что, тетка, сдурела? У меня сын помирает, а ты нос на сторону воротишь. Крест у тебя на вороте есть? На шум вышла другая женщина в белом халате. — Вот с сестрой разговаривай, а мое дело маленькое, — показала на нее сиделка. После того, как северян пообещал отблагодарить сестру, она согласилась послать за доктором и, не дожидаясь его, принять Романа. С помощью двух сиделок Романа занесли в приемную. Очкастый доктор пришел недовольный, его оторвали от ужина с гостями. Обругав сестру, бросил на курок папиросы в плевательницу и потребовал халат. Сестра подала ему халат и стала разбинтовывать Романа. — Хм... огнестрельная рана, — едва взглянув, определил доктор. — Любопытно. Это кто же его? — И сами не зная, вашего высокоблагородие, поспешил вытянуться Северьян, видевший начальство и в докторе. Доктор сердито посмотрел на него сквозь очки. — Я штатский, а не военный. С меня хватит, если я буду просто господином доктором. Понял? Испугавшийся Северьян торопливо и почтительно кивнул головой. — Раненого в палату и живо приготовить все для операции, — распорядился доктор и закончил свои приказания мудреной латынью. — Господин доктор, останется он в живых-то, — рванулся к нему Северьян. Доктор развел руками. — Я, мой батенька, не бог, но будем надеяться. Завтра утром придешь справиться. Сделаем все, что можно, а там... будем надеяться. — Спасибо вам, — прослезился Северьян и с тяжелым сердцем направился к выходу. Роман пришел в себя и долго не мог сообразить, где он находится. Он лежал в высокой белой комнате с полуовальными окнами. В комнате было полутемно, за окнами стояла густая синева летнего ясного утра, было слышно, как где-то буйно горланил петух, мычали коровы. Роман попробовал приподняться, но это ему не удалось. — По скрипу, вызванному его движением, узнал он, что лежит на пружинной койке, но все еще никак не мог представить, куда это он попал. Только увидев рядом с собой другую койку, а за ней неясный черта не третий, понял он, что находится в больнице. — Куда это меня привезли? Вот так штука! А пить-то все еще хочется! — подумал он и огляделся по сторонам. Справа у изголовья своей койки увидел столик тускло мерцавший масляной краской. На столике стояла эмалированная кружка. С трудом дотянулся он до кружки. В ней было что-то холодное и кислое, очень понравившееся ему. Он выпил все до дна. Скоро стало клонить его ко сну. Здоровой рукой потянул на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. От одеяла пахло застарелым противным запахом мышиного помета и каких-то лекарств. Роман не вытерпел и откинул его. На третьей койке кто-то заворочился, застонал, потом плаксивым тонким голосом стал требовать — утку, няню утку! — «Ты Зачем же ему утку-то? — изумился Роман. — Выдумал же, утка ему понадобилась. А больной продолжал на тянуть натянуть свое. — Да подайте же, ради бога, утку! Оглохли все, что ли? И, наконец, принялся барабанить кружкой по столику. За полуприкрытой дверью скоро зашлепали ей чьи-то торопливые шаги. Потом в комнату просунулась в белой повязке голова, и равнодушный голос спросил, — Чего надоть? — Утку мне! Роман думал, что на такое дикое требование сидел коросердице, или, по крайней мере, расхохочется, но она покорно бросила. — Сейчас! — и куда-то снова зашлепала по коридору. Через минуту она вернулась с белой эмалированной посудиной, отдаленно напоминавшей ковш. — Вот тут какие утки-то бывают, — разочарованно подумал Роман и почувствовал, что у него тоже есть надобность в такой утке, но сказать об этом сиделке не посмел. Было стыдно, а еще более противно. Он попытался подняться. Сиделка, услыхав, что он шевелится, подошла к нему и, видя его намерение встать, строго сказала. — А вставать-то тебе не полагается. Лежи, парень, лежи. Тебя на силу от смерти вызволили. Долго тебе еще лежать-то? — Да мне бы того. выйти мялся Роман. Сиделка пришла ему на помощь. — Тебе по-большому или по-маленькому? — Мне эту самую, как ее, утку, что ли, — через силу выдавил Роман и почувствовал, как весь вспотел. Днем пришел навестить Романа отец. В палату его не пустили, так как день был неприемный, и Северьян вынужден был написать ему записку. Роман едва разобрался в отцовских каракулях. Отец спрашивал, как он себя чувствует и что ему требуется. Дальше писал, что встретил на базаре луку Меньшова, который передает ему привет и желает быстрой поправки. Писать Роман еще не мог. От малейшего напряжения у него шла кругом голова, темнело в глазах, поэтому он передал отцу с сиделкой, что дела у него пока не важные, но что доктор не велит беспокоиться и обещает полное выздоровление. Но сиделка еще раз принесла от северья на записку. В ней был только один вопрос. «А «Руку тебе не отняли?» Подавая Роману это послание, сиделка рассмеялась. — Беспокойно у тебя, отец-то. Сколько я ему не говорила, что цела твоя рука, не верит, и все. Напиши ему хоть два слова. Роман с великими усилиями вывел на бумажке огрызком поданного сиделкой карандаша. Рука целая, не беспокой, и вынужден был от нестерпимой боли, от которой сразу все пошло кругом закрыть глаза и вцепиться зубами в противно пахнувшее одеяло. Поправлялся Роман медленно. Только через две недели градусник стал показывать нормальную температуру, и Роману разрешили ходить. Дома уже заканчивали подъем паров и готовились к сенокосу, а Роман все еще не знал, когда его выпишут. Несколько раз он спрашивал об этом доктора Сидоркина, который извлек из его плеча свинцовую мятую пулю, но Сидоркин всякий раз говорил ему, «Не торопись, молодой человек, придет время незадержим. Я обещал твоему отцу выходить, тебя, и свое слово сдержу. Я на свадьбу у тебя гулять собираюсь, с дедом твоим познакомиться хочу, и коллега тебя из больницы не выпущу». Посмеивался Сидоркин в седые усы и велел терпеть. Отец навещал Романа каждое воскресенье. За это время он совсем сбился с ног. Если бы не Герасим Косых, помогавший ему, не было бы в этом году у него изготовлено паров, стояли бы и непрополотыми хлеба. Приезжая к Роману, отец всякий раз старался задобрить Сидоркина, привозил ему масло, яйца, муку. Такие подарки доктор принимал охотно, и Северьян, хотя и тянулся из последнего, вручал их с благодарностью. Считал он Сидоркина спасителем сына и был бы искренне обижен, если бы не пожелал доктор принять его подношений. В один из воскресных дней, когда начали приходить к больным родные и знакомые, в палату Романа вошла сестра и Жеманна улыбнулась. — К вам, посетители! Роман думал, что это отец, и продолжал спокойно сидеть на койке. И велико было его изумление, когда в дверях появилась Клавка Меньшова, а за ней Ленка Гордова. От неожиданности он выронил из рук ручное зеркальце, в которое разглядывал свое схудавшее лицо и стриженную машинкой голову. Обе девушки были под стать друг другу, рослые, красивые, нарядно одетые Само здоровье вошло с ними в палату, и все больные невольно залюбовались на них. Как зачарованно глядел Роман на Ленку, красивую, в легком светлом платье, с желто-зеленым китайским платком на плечах. — Здравствуй, Рома! — кинулась к нему Клавка, протягивая руку. Роман поднялся навстречу, а сам не переставал глядеть на Ленку. Ленка подошла к нему зардевшаяся, в глубоком смущении пожала ему руку, не в силах вымолвать хотя бы одно слово. Первым заговорил Роман. Дрожащим от волнения голосом он сказал Ленке. — Спасибо, спасибо! Потом пододвинул к девкам две крашеные табуретки и пригласил садиться. Они присели. Клавка все время не спускала глаз с Романа, а Ленка только изведкой кидала на него короткие, но много говорившие его сердцу взгляды. — Быть к тебе давно собирали, — зачастила Клавка, — и пожалели же мы тебя, когда узнали про эту беду, а нынче вот отпросились на базар, да и заявились к тебе. Рад ты или не рад? — Рад, да еще как! Не чаял я Лену встретить. Этого мне и во сне не снилось, — ответил Роман, но, вспомнив свои отношения с Дашуткой, покраснил. — Отчего же это? — на мгновение взглянув на него, — ответила Лена. — Роман понизил голос, думал, что забыла, еще тише добавил, думал, с глаз долой, так и сердце вон. Ленка укоризненно покачала головой. — Эх ты! Плохо ты обо мне думаешь! — Не обижай ты ее, Роман, — сказала Клавка. — Не заслужила она этого. Все время только о тебе и разговаривает. — Правда это? Роман осмелился и взял Ленку за руку, терзаясь от своей вины перед ней. — Не слушай ты ее! Врет это она, — шептала Ленка одну, — а глаза ее говорили совсем другое. Роман с благодарностью пожал ей руку. В это время в палату вошел северьян. Увидев у кровати Романа девушек, засмеялся, воскликнул. — Ну, раз с девками беседу ведет, то, значит, совсем молодцом! Не переставая улыбаться, он подал к Лавке руку. — Здравствуй, племянница, здравствуй! — А это кто? — повернулся он к Ленке. И тут Роман совершенно неожиданно для себя сказал отцу. — Это моя невеста. Ленка вспыхнула и закрыла лицо платком. Северьян погрозил пальцем Роману. — Да ты, я вижу, парень не промах, губа у тебя не дура, — и расхохотался, окончательно смутив Ленку, а потом совершенно серьезно проговорил. Ну — Ну-ну, дай бог. Присев рядом с Романом на койку, Северьян спросил у Клавки. — Чья она будет? — Гордова Гурьяна. — Да что ты говоришь, — изумился Северьян, — моего, значит, сослуживца Гурьяна Корниловича дочь. — Гляди ты, какую краль у Гурьян вырастил, вот не думал я... Он повернулся к Лене, ласково оглядел ее и спросил. — А правду Роман говорит? — Врет, все врет, — засмеялась Ленка, кусая кончик платка.